Глава 39. Суббота, 12 августа. 19:30-20:30. В одиноко стоящем доме недалеко от деревни Хенфилд, в нескольких милях к северу от Брайтона, Бруно, которого завез домой после матча Питер Аллен, сидел наверху в своей комнате, наяривая на ударной установке. К облегчению Клио он использовал акустические накладки и грохот был терпимым. Ной, которому исполнился год и месяц, спал в кроватке. Клио, руководившая городским моргом, сидела на диване с няней Кейтлин Дефилис и смотрела очередной выпуск викторины «Celebrity Pointless». Обе хрустели попкорном из огромного пакета. Рой недавно позвонил и напряженным голосом сообщил, что не знает, когда вернется, и чтобы она ждала его очень поздно, если, конечно, он вообще придет. Клио знала, что так бывает при расследовании любого тяжкого преступления, тем более, когда речь идет о похищении несовершеннолетних. Клио было жаль семью подростка. Она всегда восхищалась тем, насколько небезразличен Рой к жертвам и их семьям. По всей вероятности, проработает до утра и вырубится на несколько часов у себя в кабинете. Ей тоже предстояла долгая ночь. Коронер сообщил, что в порту Шорхэма на базе утилизации нашли человеческие останки. На место обнаружения выехал патологоанатом Министерства внутренних дел, Позже ей позвонят с просьбой изъять останки в морг. Но если повезет, не очень скоро, и она, по крайней мере, досмотрит викторину. Буквально через несколько минут зазвонил мобильный. — Клио Мори, — ответила она с успехом, скрывая раздражение. Несмотря на то, что они с Роем Грейсом были женаты почти год, она оставила девичью фамилию, чтобы избежать путаницы на работе. «Привет, клео Звонила Мишель Уэбсдейл, коронер из Мидсасекса, с которой клео уже несколько раз работала. «Выручи, а? «В Кроули морг на ремонте. Половина морозилок отключены. Рабочие придут только завтра. А на нас свалилась внезапная смерть. Девушке стало плохо в очереди на паспортный контроль в Гатуике. Оба коронера согласны, чтобы тело доставили в Брайтон. Полиция попросила патологоанатома Министерства внутренних дел провести вскрытие. Дежурит доктор Теобальд. Он приступит завтра утром. Дерьмо! Собственно, дерьмо в квадрате, подумала Клио. Обычно жертву внезапной смерти в выходные отправили в морг и поместили в холодильник в ожидании рутинного вскрытия в понедельник утром. Но когда возникали сомнения... Как в данном случае, вскрытие специалистам из МВД требовалось провести в кратчайшие сроки. Такое вскрытие – процесс долгий и очень тщательный, а доктор Фрейзер Теобальд сливет самым медлительным и педантичным из всех патологоанатомов, хотя надо отдать ему должное, и самым скрупулезным. А это значит, что завтра Клио проторчит в морге с 8 утра до, в лучшем случае – Трех-четырех часов, Рой весь день будет заниматься похищением, и Ной и Бруно останутся одни с няней, а Клиота планировала побыть с детьми. Увы, в морге сейчас недостаток сотрудников, и передать работу кому-то другому она не сможет. Придется согласиться, потому что Уэбсдейл тоже всегда ее выручала. Где она, Мишель? В медцентре? Да, привезли еще живой. Доктор Теобаль считает, что с места происшествия никаких вещдоков собрать не удастся, и он не против, чтобы тело забрали в морг. Ни бригады скорой помощи, ни полицейские обычно не занимались транспортировкой трупов. Им круглосуточно хватало забот с живыми. Обязанность забирать мертвых ложилась на бригаду морга. Клио, как старший патологу-анатом, отвечала за транспортировку тел по всему муниципалитету и иногда за его пределами. Невеселое занятие. Например, заходить в квартиру или дом, где несколько дней, а то и недель, пролежало тело одинокого старика, пока соседи не заподозрили неладное, куча невскрытых конвертов, ужасный запах, Иногда работа вызывала тошноту, тела, изъеденные рыбой и ракообразными, которые прибой выносил на берег. А порой, особенно когда речь шла о детях, погибших в автокатастрофе, разрывалось сердце, она всегда старалась относиться к мертвым с уважением, если предстояло опознание, с гордостью причесывала им волосы, Затушевывала ссадины и старалась придать телу как можно более достойный вид. По крайней мере, покойница из аэропорта не будет слишком вонючей или грязной. Взяв телефон, Клио нажала кнопку быстрого вызова дежурного коллеги Даррена Уоллеса. Несмотря на мрачную атмосферу морга, в котором он ежедневно делал до восьми вскрытий, Уоллес начавший трудовую деятельность помощника-мясника. Не утратил заразительного энтузиазма к работе. «Привет, клео с жаром воскликнул он, как будто ждал ее звонка. «Что у нас?» Договорились встретиться в морге через полчаса и оттуда поехать на микроавтобусе за телом в Гатуик. клео попросила Кейтлин приготовить салат и достать из морозилки лазанью для Бруно. Затем собралась... И поспешила к машине.